4.2. Техника. Понимание физики торсионных полей наличие источников и приемников торсионного излучения позволило в интервале тех 15 лет, когда проводились эти работы, показать, что с помощью торсионных полей можно иметь первое – источники энергии, использующие энергию флюктуации физического вакуума, второе – двигатели, использующие эффекты вращения, третье – наконец, возможно непосредственное использование свойств торсионного излучения. Это, конечно, далеко не полный перечень. Акимов, Финагеев, экспериментальное проявление торсионных полей и торсионных технологий Москва, НТЦ Информатика, 1996.